Глава 16. В джунглях царила тишина. Не стрекотали цикады, не вопила птица носорог, не слышалось верещания обезьян, гробовое молчание. И в этом нет ничего удивительного, подумал Хаггер. Он сокрушенно покачал головой, бросив очередной осуждающий взгляд на 10 съемочных групп, кучками расположившихся на лужайке. Телевизионщики то и дело протирали объективы, на которых оседала влага и вглядывались чаще листвы над головами. Он велел им соблюдать тишину, и они послушно молчали. Французы беспрестанно курили. Оператор немецкой группы жестами показывал своему ассистенту, что делать. И тот также молча выполнял его указания. Японцы из телекомпании NHK тоже молчали, а вот те иллюзионщики из CNN постоянно о чем-то перешептывались и меняли объективы гремя железными коробками. Их коллеги из британской Sky TV, приехавшие из Гонконга, заявились в абсолютно непригодной для джунглей одежде. Теперь они, сняв кроссовки, отдирали от ног слизней кровососов и шепотом ругались, на чем свет стоит. Хаггер предупредил телекомпании о том, что представляют собой джунгли Суматры и как сложно здесь вести съемку. Он советовал им прислать тележурналистов, имеющих опыт съемки дикой природы, но к его словам никто не прислушался. Они отправили в Берестаге телевизионные группы, которые оказались поблизости. Единственный талант этих людей заключался в том, чтобы стоять с важным видом перед телекамерой и лисовать микрофон под нос высокопоставленному собеседнику. Вот и сейчас они выстроились на поляне джунглей, словно ожидая, что из кустов вот-вот выпрыгнет глава какого-нибудь государства и даст им интервью. Безнадега. Они ждали уже три часа, но говорящий орангутанг до сих пор не осчастливил их своим появлением. И Хагар уже начинал думать, что сегодня этого не произойдет. Он встретился взглядом с одним из французских телевизионщиков и жестом велел ему погасить сигарету. Француз передернул плечами, повернулся к нему спиной и продолжал дымить. К Хагару скользнул японец и шепотом спросил. «Когда появится животное? Когда будет тихо? То есть вы хотите сказать, что, возможно, сегодня это не случится?» Хагар повернул руки ладонями вверх и развел их в стороны. «Нас тут слишком много?» Хаггар кивнул. «Тогда, может быть, завтра мы вернемся сюда без них?» Заговорщическим тоном предложил японец. «Хорошо», — согласился Хаггер. И вдруг телевизионщики засуетились. Операторы метнулись к своим камерам, поправили штативы и принялись снимать. Хаггер услышал звук голосов, говорящих на нескольких языках. Стоявший поблизости от него тележурналист Sky TV поднес к губам микрофон и забормотал в него шепотом провинциального трагика. «Мы находимся в дремучих джунглях Суматры, и прямо перед нами животное» которая вызвала переполох во всем мире, шимпанзе, которая умеет не только говорить, но и да-да, ругаться? Господи!» – вздохнул про себя Хаггар. Он повернулся в ту сторону, куда были нацелены объективы телекамер, и увидел промелькнувшую фигуру с темной головой и коричневой шерстью. Зверек был не больше двух футов в высоту. Он издал жалобный крик, характерный только для одного животного, обитающего в этих краях. Макаки свинохвостого. Телевизионщики словно взбесились. Они ощетинились микрофонами, как ружьями, направив их в ту сторону, откуда донесся крик. Следом за первым из чаще послышались крики других животных. Видимо, там находилась целая стая лапунтеров.